Давным-давно в некотором царстве, в некотором государстве жили-были две красавицы-сестренки — Эрика и Инга Фальк. Старшая Эрика была смелой, сильной и смышленой, заканчивала биологический факультет, думала о защите кандидатской и строила планы на безмятежное будущее. В мальчиках дефицита не испытывала, сильно необходимыми их при этом не считая. Младшая Инга — была застенчива, скромна и очень социофоб. В универ не пошла, потому что жутко пугалась незнакомых людей, а тихо, в домашних условиях, готовила себя на роль художника-оформителя. И все в их жизни разом пошло прахом, когда в размеренное движение созвездий над головами сестер Фальк ворвалась блуждающая планета по имени Гюнтер фон Бадендорф. Эрику подвели под монастырь поклонники с факультета. Мальчики так старались произвести впечатление на сокурсницу, что, не подумав о возможных для всего мира последствиях, пригласили ее однажды на лекцию модного подпольного социолога-утописта, уже запрещенного к тому времени в паре десятков стран. Встреча происходила очень концептуально на территории заброшенного завода. Были свечи, море бухла и пара сотен считающих себя авангардом науки студентов. Лектор выглядел брутальным нонконформистом, а его идеи очень легко приживались в вечно бурлящей ради самого бунта студенческой среде. Так что, когда Папе спустил на неподготовленную аудиторию свою беспощадную харизму, участь Эрики была решена. Хлебнув для храбрости, она написала ему записку с каким-то умным вопросом и номером телефона. Разыскиваемый полицией красавчик-социолог перезвонил через два дня, похвалил ее новаторский подход и пригласил пытливую девушку принять участие еще в одном кулуарном слете локомотивов «Прогресса», в конце которого Эрика поняла, что влюблена до беспамятства. Первая любовь всегда дается нелегко, и чем позже она приходит, тем беспомощнее ее жертвы. Эрика делала все возможное, чтобы привлечь к себе внимание Гюнтера фон Бадендорфа. Она прониклась идеей глобального гуманизма. Она долбила гранит науки в поисках ответов на интересующие его вопросы. Она в кратчайшие сроки стала одним из его самых приближенных, как ей казалось, друзей. Она училась у Спирита не оставлять следов в сети. Ее вместе с Илаем и Шином накрывал почти экстатический транс от прорывов в понимании воздействия Левиафана. Бедняжка делала все. И, конечно же, все сделала не так. Гюнтер фон Бадендорф так проникся к Эрике Фальк и ее вкладу в общее дело, что однажды даже согласился на предложение остановиться не в отеле, а у нее дома, до смерти перепугав своим громким появлением младшую сестру, о существовании которой он до этого даже не подозревал. Тем вечером все закончилось для Эрики Фальк и для человечества, начавшись для меня и будущей теократии. Аккуратнее с влюбленными дурочками в вилле. они видят далеко за пределами обычного для людей светового диапазона. И куда уж от них скрыть такие совсем простенькие вещи, как двоих влюбленных с первого взгляда? А я только и могла что сидеть с ними за одним столом и видеть, как это происходит. Утром он уехал, а мы с Гуськой проревели по-бабски весь день. Она все твердила «забирай». А что там забирать? Все уже было ясно. Он же обо мне так и не догадался. Осел упрямый. Тетя Эрика налила нам еще чая с мятой и снова угнездилась в старом обшарпанном кресле. Я ее предупреждала о том, что потом случится. Только кто ж такие вещи слушает? Неважно, что я была во всем права. Говорила, что посадят, и сажали. Говорила же, что убьют. Сколько раз его убивали, ты знаешь? У женщин все наоборот. Чем хуже становится, тем сильнее любишь. Мы с Полиной в обнимку сидели на диване тихонько, понимая, что никаких вопросов задавать не нужно. Это была не история из учебника. Это была настоящая жизнь, горькая на вкус, потому и настоящая. А потом пошло-поехало. ингушка то повзрослела. Да и как тут не повзрослеть, когда что ни месяц, то или обыск, или похоронка. Потом перелет. Работала она тогда как проклятая. Спала по два часа. Ну и мальчишки все вокруг ее обожали, естественно. Еще бы. Если она уж такого обормота перевоспитала, то о других и говорить нечего, а потом уж и ты родился. Тетя Эрика оставила чашку и снова окаменела лицом. Перед экспедицией она почувствовала что-то. Нашла меня как-то, хоть я от вас всех и пряталась. Велела случай что за тобой приглядывать. Тогда я админские слепки-то истырила, тоже почуяла неладное». «У Кащея же еще до нашей встречи вторую жену вместе с детьми от первого брака взорвали в Ашкелоне. Это как раз перед первой и рано-израильской войной, когда арабы на евреев сильно борзели. Я очень боялась за Ингу. Запросто же могло что-нибудь подобное приключиться. Он как раз меня начал по Соломонову морю терзать чуть не каждый день». «Да что за море такое? Я какой раз слышу, а расшифровки так и не нашел?» «А, это древний казус». Якобы для царя Соломона был построен медный сосуд, символизирующий число «пи». Гюнтер на нем зациклился. Считал, что это был первый в истории ключ к вероятностным потокам. Расчеты Малоха его не всегда устраивали. Вот он и пытался отыскать альтернативу. Малох умеет просчитывать вероятность? А мне можно посмотреть?» «Возьми да подключись». А ты думал, зачем же тогда ему столько железа? «Наш комп для этого и проектировали». Все остальное — побочка. Только я еще не догадывалась, к чему дело идет. Сама я с Малухом общаться не могу, вот и проглядела. Чего угодно ждала от Гюнтера, но чтоб такое. Никогда этого ему не прощу, никогда. Что именно, тетя Эрика? Сестра моей мамы сейчас явно была не здесь и выглядела очень-очень страшной. На месте папы я бы спрятался в другой галактике». Я потом скрыла предполетную документацию. Разрешение на экспедицию «Дверь» было дано в обход Малоха за подписью Гюнтера фон Бадендорфа. И никакие не Баолиты, а он сам, своими собственными руками, убил Ингу. В следующие два часа мы узнали еще много нового и неожиданного, как о моих родителях, так и о наших друзьях-адептах. Но... «Папа, папа, папа!» тоже же ты наделал, Гюнтер фон Бадендорф?»